Химера на Волге. Если Хазарию VIII века можно было назвать этнической химерой, то в IX-X веках она превратилась в химеру социально-политическую. Христиане не принимали участия в гражданской войне, избегали расправы и продолжали пользоваться покровительством заморских единоверцев. Но язычникам-аборигенам не на кого было надеяться. Они, правда, умели ходить в походы под чужими знаменами, но новым правителям их помощь была не нужна. Боевую силу хазарские иудеи нанимали. Сначала они использовали печенегов против мадьяр, но во второй половине IX века поссорились с ними и заключили союз с гузами. Около 889 года гузы потеснили печенегов, и те передвинулись на берега Днепра, где продолжили войну с мадьярами, не забывая хазар. В 915 году печенеги впервые появились на границе Руси, но об этом речь впереди. Гузы тоже недолго оставались в дружбе с хазарскими иудеями. И тем пришлось искать очередной источник военной силы. Он нашелся на юго-восточном берегу Каспия. Тамошние мусульмане охотно нанимались на службу в Хазарию, а говорив только, что их не пошлют воевать против мусульман. Постоянный корпус наемной гвардии в Итиле в X веке состоял из 7 тысяч воинов. Этого было довольно для удержания в покорности и окраин Каганата, и собственного народа, и даже для внешних войн малого масштаба. Завоевательных войн в Закавказье иудейская хазария в IX веке не вела, но, несмотря на это, описанная здесь система управления стоила дорого, куда дороже, чем тюркская, и за все приходилось платить самим хазарам, превратившимся в собственной стране в покоренных, бесправных, подданных правительства, чуждого им этнически, чуждого по религии и задачам. Можно было бы возразить, что бюджет хазарского каганата неизвестен. Так-то оно так. Но известен бюджет багдадского халифата, где в 869 году на годовое жалование и рационы 70 тысяч наемных тюрок и берберов шло 2 миллиона золотых динариев, что равнялось двухлетней сумме хараджа – государственного налога. Таковы были цены на воина в IX веке. А хазария была меньше и беднее халифата. Платя воинам большое жалование, хазарское правительство предъявляло им оригинальные требования. Войскам запрещалось терпеть поражение. Невыполнение боевого задания, то есть бегство от противника, каралось смертью. Исключение делалось только для предводителей и его заместителя, которые были не наемники, а иудеи. Но зато подлежали конфискации их имущества, жены и дети, которых у них на глазах царь раздаривал своим приближенным. Если же у них не было смягчающих обстоятельств, то их тоже казнили.